Она была уже совсем рядом, когда из дома вышла Ирена и тоже бросилась к комиссару. «Какая-то водовильная ситуация!» — усмехнулся про себя комиссар, когда обе девушки одновременно оказались около него. Обе бросились на колени, одна с одной стороны, другая с другой, и обе одновременно потянулись к вороту его рубахи, чтобы его расслабить. А когда комиссар попробовал встать, Ирена и Анна с двух сторон помогали ему гард поднялся, сказал — тихо, но, как ему казалось твердо, — не надо, я сам. И, несмотря на то, что мир продолжал шататься, самостоятельно двинулся к дому, прежде чем открыть дверь, обернулся. Ирена и Анна стояли рядом и смотрели на него. Ирена — изучающая А. Анна, нет, он совершенно не хотел понимать этот взгляд. Глава третья. Комиссар проснулся от того, что чьи-то руки нежно гладили его по лицу. Открыл глаза Ирена. Увидев что, Гарт открыл глаза, она улыбнулась. Заболел слуга, и Фламель попросил меня купить кое-какие продукты. Не волнуйся, я скоро приду. — Долго я спал? — спросил Гарт. — Почти сутки. Фламель дал тебе большую порцию моми поменял диету. Он сказал, что... Теперь ты пойдешь на поправку. И еще он сказал, что эта болезнь всегда так проистекает. Организм долго копит новую жизненную энергию, а как накопит, человеку сразу становится легче. Я ему верю, он же инквизитора выречил. Я тоже ему верю, — согласился Гарт. Он хороший человек. Еще он сказал, что когда ты проснешься, можешь походить по дому. Только по дому, слышишь, Жан, на улицу не выходи. А хочешь прямо сейчас встать?» Комиссар абсолютно четко ощутил, что само присутствие Ирены, ее голос, ее взгляд, придают ему силы и ощущение того, что все обязательно будет хорошо. Гарт поцеловал Ирине руку, закрыл глаза и рухнул в сон. Правда, спал недолго. Проснулся, услышав, что где-то поблизости, удивительно нежным голосом поет женщина. Ее пение сопровождались звуки неведомого комиссару музыкального инструмента. Гард быстро вскочил и с удивлением обнаружил, что реальность наконец-то окончательно его вспомнил Мир не крутился, не шатался. И вообще комиссар чувствовал себя абсолютно здоровым. Он вышел из комнаты и сразу увидел Анну. Девушка сидела на стуле, закрыл глаза и пела. На коленях она держала треугольный инструмент и проводила пальцами по его струну. Анна напела звуки. Слов в песне не было, но отчего-то становилось абсолютно понятно, что эта песня о женской печали и о любви, которой тоскует сердце. Голосы и звуки неведомого инструмента сливались в грустную и нежную мелодию. Иногда Анна наклонялась вперед, И тогда ее длинные волосы касались инструмента, и, казалось, от этого прикосновения волшебные звуки становятся еще нежнее. Девушка почувствовала, что в комнате посторонний открыла глаза, увидела Гарда и тут же замолчала. — Почему вы прекратили петь? — тихо спросил комиссар. — Розовая краска залила лицо Анны, отчего ее голубые глаза показались еще ярче, еще огромнее «Это очень личное», — тихо произнесла она. «Это не должен слышать никто посторонний», — она помолчала и добавила, — «даже вы».